На посыпанной гравием площадке стояло четыре лимузина. Альтмюллер поставил свою машину рядом. На встречах с представителями секретной службы именами не пользовались. Если люди знали друг друга, они не подавали виду. В небольшой зале с высоким дочатым потолком пили кофе и беседовали шесть человек в штатском. Альтмюллера называли гер унтерштадт секретарь И сообщили, что заседание будет кратким. И начнется с прибытием последнего ожидаемого участника. Альтмиллер взял чашку кофе и попытался вести себя так же спокойно, как остальные. И ему это не удалось. Хотелось немедленного и серьезного разговора. Но в секретной службе было не принято торопить события. Наконец... Альтмюллер показал, что прошла вечность, за окном послышался шум автомобиля. Вскоре дверь отворилась. Альтмюллер чуть не выпустил чашку из рук. Вошедший в зал был известен ему по немногочисленным визитам Бефтерсгаден, резиденцию Гитлера. Это был адъютант фюрера, но привычное услужливое выражение исчезло с его лица. Люди тотчас смолкли. Одни усели с кресла, другие прислонились к стенам, третьи остались у кофейного столика. Старик в мешковатом твидовом костюме обратился к Альтмюллеру. «Времени мало, перейдем к делу. По-моему, у нас есть интересующие вас сведения. Я говорю, по-моему, от того, что мы собираем информацию, но не действуем согласно ей. Оставляем это на ваше усмотрение». Альтмюллер кивнул. «Превосходно». — был ответ. — Тогда позвольте задать несколько вопросов, дабы между нами не было недомолвок. Старик раскрыл толстую глиняную трубку. — Обычные разведывательные каналы вам не помогли, так? — Ни в Цюрихе, ни в Литсабоне. — Совершенно верно. Так же и в других многочисленных местах, занятых врагами, нами или нейтральных. В первую очередь я имею в виду связных Швейцарии и Норвегии. Герцанген не думал... «Без имен, пожалуйста. Называйте организации, а не людей. Министерство промышленности, оно постоянно имеет дело со Скандинавией, убеждено, что там искать бесполезно. Причины, видимо, географические. Там просто нет месторождения алмазов. А может быть и политические?» невозмутимо заметил человек средних лет, сидевший рядом с Альтмюллером на кожаном диване. «Если хотите, чтобы Вашингтон или Лондон...» — Узнали о ваших намерениях еще до того, как начнете действовать, поделитесь ими со скандинавами. — Точно! — подтвердил другой агент, стоявший у кофейного столика с чашкой в руке. — На прошлой неделе я вернулся из Стокгольма. В Швеции нельзя доверять даже тем, кто клянется в преданности нам. — Да, им меньше всего. С улыбкой согласился старик у камина и обратился к Францу. — Насколько нам известно... «Суммы в обмен на алмазы вы предлагали значительные. В конвертируемой валюте, конечно». «Значительные слишком скромно сказано о цифрах, которые мы называли», — ответил Альтмюллер. «Признаюсь, переговоры с нами не желает вести никто. Даже те, кто в принципе не против. разделяет мнение Цюриха, что мы обречены и боятся возмездия». В воздухе витают слухи, будто после войны на наши вклады в банках наложат арест. «Если они дойдут до руководителя генштаба, начнется паника», — заявил дитан Гитлера. «Значит», — продолжал старик у Камина, — «нужно делать ставку не на деньги. Ведь даже огромные суммы нас не спасут». Альтмюллер едва сдерживал раздражение. «Почему они не переходят к делу?» «И разделяющих наши убеждения перебежчиков тоже не видно, из тех, кто имеет доступ к алмазам. Очевидно, тут придется искать другой выход. Не возьму в толк, о чем вы мне передали, видите ли...» Прервал его старик, выбивая трубку о каминную полку. «Нам стало известно о кризисе не менее серьезным, чем нашим». О кризисе в стане врагов мы обнаружили самый мощный, самый логичный мотив. У каждой стороны есть решение проблемы противника. Францу Альтмюлеру вдруг стало страшно. Он не мог сообразить, к чему клонит этот человек.